Он должен был меня запомнить. У него такие большие пышные усы. — Когда вы услышали крик горничной, вы все еще были в баре? — спросил комиссар. — По-моему, да, но точно не помню. — Какие отношения были у вашего друга Рауфа с убитым? — Деловые, нормальные. Они ведь были компаньонами. А то, что спорили, это ничего не значит. Сейчас все спорят и ругаются. — По-другому бизнес сделать нельзя, — рассудительно закончила женщина. — А как к убитому относились лично вы? — вдруг спросил комиссар, и Дронго перевел с интересом, ожидая ответа. Она вдруг изменилась в лице, побледнела и сказала с вызовом. — Я его не очень любила, но это мое личное дело. — Сейчас не личное, — возразил комиссар, выслушав перевод. — Пусть она объяснит нам, почему она его не любила, — попросил он Дронго. — Он был жестокий и наглый, — пояснила Светлана. — Поэтому я его и не любила. — У него были споры или ссоры с его девушкой? — спросил комиссар. И Дронго вместо последнего слова назвал имя Инны, заметив на себе удивленный взгляд российского дипломата. — По-моему, еще нет. Вообще-то они были уже на грани. Инна все время интересовалась, почему мы так плохо относимся к Виктору. Я думаю, что через некоторое время она бы ушла от него. Она слишком гордая женщина. Но пока никаких скандалов не было. Пока Дронго переводил, она немного подумала и вдруг выпалила. Если они думают, что Виктора убил Рауф или Инна, то ошибаются. Они никогда бы на такое не пошли. Это просто глупо так думать. А кто бы пошел? Не стал переводить ее фразу дронга и задал свой вопрос. Она растерялась. Не знаю, я просто не знаю. Как и любая блондинка, она быстро краснела. Теперь легкий румянец залил ее щеки. А Юрий мог убить своего брата? — задал вопрос Дронга, не дожидаясь вопроса комиссара. — Юрий? — явно испугалась женщина. Самойлов вскочил с места. — Кто здесь допрашивает? — по-турецки закричал он, чтобы понял и комиссар. — Что здесь происходит? Какое право имеет этот человек задавать вопросы лично от себя? — Он мне помогает. — Тяжело, — сказал комиссар, — и по нашей договоренности может задавать любые вопросы. Если вас что-то не устраивает, вы можете жаловаться, господин дипломат. Все вопросы он задает от моего имени. Под его взглядом Самойлов сел, а Дронго, получив ободряющий кивок комиссара, задал следующий вопрос. Какие были отношения между братьями? — Не очень хорошие. — честно призналась Света. — Вы не ответили на мой первый вопрос. — Как вы считаете, мог Юрий убить своего брата? — Я не знаю, — смутилась женщина. — Не знаю. — А другие члены вашей группы? Например, Кира? — Нет, — сразу сказала Света. — Ни за что. Ее тошнит при виде крови. Она бы никогда. — А вы? — вдруг спросил Дронго. И наступила тишина. Комиссар понял, что его помощник задал какой-то каверзный вопрос, на который женщина не знает ответа. А Самойлов переводил взгляд с женщины на мужчин и не понимал, почему она молчит. И вдруг женщина зарыдала, громко зарыдала, и дипломат снова вскочил на ноги. «Перестаньте издеваться!» — уже по-русски закричал он. Дронга коротко изложил суть своих вопросов комиссару и добавил по-турецки, она не все время была в баре. Я говорил сегодня с барменом, работавшим вчера. Она вышла оттуда и прошла во французский ресторан. — Но вы этого не видели, — резонно заметил комиссар. — Нет. Видимо, в этот момент я стоял в спальне и слушал беседу брата покойного и Инны, в которой он приставал. Наверное, тогда она и прошла к французскому ресторану. Женщина достала из сумочки платок, и Дронго, подождав, пока она вытрет слезы, задал следующий вопрос.